Часть 5. Таинственные силы волны лучи и странные воздействия. Глава двадцать четвёртая. Электричество. Пляшущие трупы, электрические корсеты, пульвермахер, гальванические ванны,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 и к посмертному наказанию. Его тело должны были расчленить, чтобы он, согласно принятым верованиям, не воскрес из мертвых в день страшного суда. Однако по пути от виселицы к могиле тело преступника подверглось еще одной неожиданной процедуре. На нем публики продемонстрировали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 В 18 веке научное сообщество горячо заинтересовалось электричеством. Были придуманы первые лейденские банки, решавшие проблему хранения электрического заряда. И мы помним знаменитое изображение 1752 года, где Бенджамин Франклин запускает бумажного змея в грозовое небо Филадельфии. за будущим президентом Примечание от четца. Авторы или переводчики ошиблись, когда сказали, что Бенджамин Франклин будущий президент США. Бенджамин Франклин не был президентом. Он мог быть изобретателем, писателем, журналистом, да даже масоном, но только не президентом США. Последовали итальянский физик Алессандро Вольта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 человеческих трупов. Много надежд возлагалось на него лечебные свойства. В те же времена, что и Гальвани, свои эксперименты проводил христиан Готлиб Крацнштейн. Он исследовал медицинские возможности электричества, испытывая удары током на больных ревматизмом, терапической малярией и чумой. Крацнштейн выявил учащение пульса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 В течении 8, 12 часов в сутки именно столько их следовало носить на себе. Помимо поясов, гальваническая компания Pulver Machera с главным офисом в Сан-Франциско производила множество электрических цепочек, которые можно было подсоединить едва ли ни к любой части тела. Электрические пояса даже нашли отражение в художественной литературе. В романе Густава Флобера "Госпожа Бовари" один из персонажей, Оме, описан так. Он был восторженным поклонником гидроэлектрических цепей пульвермахера. Он сам носил такие цепи, и по вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, Госпожа Омэ каменела при виде обвивавшей его золотой спирали. Страсть ее к этому мужчине, закованному в доспехе, как скиф и сверкающему, как мак, удваивалась. Пояса Пульвермахера, содержавшие цинковые и медные части и вымоченные перед использованием в уксусе, и правда генерировали небольшой пыль. электрический ток при воздействии с телом пациента. Так что, строго говоря, были гальваническими. Ток был слабым, но как раз достаточным, чтобы клиент убедился: пояс или цепь работает. Эту убеждённость подкрепляла и агрессивная рекламная кампания фирмы Pulvermacher. Её материалы под девизом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 а в особенности от несварения желудка. Были также специальные модели поясков, которые можно было подсоединить к половому члену и тем самым простимулировать его чудодейственной силой гальванического поля. Производители играли на распространенном страхе конца 19 века. Якобы у мужчин есть лишь конечный запас спермы на всю жизнь.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 К чести Траут отметим, что она также руководила бесплатной лечебницей для малоимущих, была разумным, ответственным врачом и не рекламировала свой метод при помощи ложных отзывов. Как и многие доктора тех времён, она искренне верила, что электрические ванны помогают пациентам. Считала, что электрический ток стимулирует органы и кровообращение, в то время как тепло от горячей воды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 Не так давно, в 1989 году, журнал Vanity Fair рассказал о том, что премьер-министр Великобритании Мэггит Тэтчер регулярно принимает электрические ванны для сохранения здоровья и красоты. Репортаж привёл к небольшому скандалу. Как писало издание, премьер-министр посещала одну индианку которая якобы лечила самых могущественных женщин планеты. В ходе сеанса через воду пропускался ток силой около 0,3 А. За это лечение Тэтчер платила свыше 600 фунтов. Британские таблоиды вдоволь повеселились. Среди заголовков были Тайны купания Мегги. Гуру из Индии заставляет премьера включиться. И удивительный секрет премьер-министра под напряжением. А работали ли эти ванны? Если заплатить за них по 600 фунтов, сразу захочется в это поверить. Хотя тут нет ни малейших научных подтверждений. Тэтчер и вправду выглядела всё моложе даже в конце своей карьеры. Так что таблоидам было о чём писать.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 создавала атмосферу, мягко наполняя всю систему мощным приливом того небесного огня, что насыщен самым чистым, самым нежным и самым благооханным целительными веществами, которые мягко проникают в кровь и нервную систему вместе с электрическими флюидами или укрепляющими эфирными эссенциями.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 Несмотря на полуадеты богинь и необыкновенную смелость замысла, храм Грема обанкротился спустя 2 года.